Под матрасом лежала плоская алюминиевая коробка. Он открыл крышку и вытряхнул оттуда куски сахара, листки с планами местности и жалкие поделки дорожных приказов машины. И тетрадь. Это был дневник какого-то бедняги, который здесь жил раньше, обозначавшего себя лишь инициалами Д. У. Х. Он писал его почти 3 года. Первые записи содержала трезвую, суровую оценку положения 16 июня сегодня утром нас привезли на небеса. Выбраться отсюда я не могу, если бы и мог, мне некуда податься, на если я оставлю надежду каким-то образом выбраться отсюда, это равносильно смерти сразу сегодня. Поэтому я попытаюсь бежать. Маяться здесь я не намерен. Последняя запись, сделанная уже явно полупарализованной рукой, была менее трезвой, менее решительной. Май, число, кажется, девятое. Одна мин-пр-д-проверкой. Каждый я нашел. Н-кто-н-к-д-гда не следит за свалкой останков трупов. Я знал других, кто выглядел получше меня, и уп, вниз по трубе и прямо на баржу. Поэтому сегодня ночью. Главное пройти еще одну поверку. У меня еще много осталось всего. «Наружность роли не играет, если я только звонят, а стол потом». Остальные листы были чистыми. Завтракали до начала утренней поверки, и Райленд, сунув дневник под матрас, задумчиво направился в столовую. Уайт-Харт не обманул его относительно еды. Здесь вообще не было нормированного рациона». Воло сахар, кофе, настоящие густые сливки, ветчина под красным соусом, овсянка, фрукты, горячие бисквиты. Райланд ел, пока не набил полный желудок. Он почувствовал себя гораздо лучше. Мир показался ему более спокойным и ярким. Соседи его бросили ворчать и строить планы побега. Раслышался смех. Кто-то переговаривался с другим концом стола. Рядом с Райландом сидел Вайтхард. Ираилд заговорил с ним о бывшем обитателе комнаты. А, старина Денни, сказал одноглазый. Он здесь жил целую вечность. Видно, какой-то очень нужный тип с него столько всего порезали. Под конец он держался только на механическом и искусственном сердце и фильтрующей искусственной почке. Забавный он был парень. Нагорал всегда неплохо, но когда играл, что с ним потом случилось? Вот харт нахмурился. Взяли сразу у болёгих. Жаль, да. Но он до конца был с обеими руками от плеча до кончиков пальцев. Звонок позвал их на утреннюю поверку. Поверки проводятся три раза в день, шепнул на ухо Райленду Уайтхарт. И каждый обязан присутствовать иначе полная утилизация немедленно. Вдоль нестройных рядов собравших сосновали охранники В белых формах с красными эмблемами сердец на груди. Сверяли татуировки с номерами в списках. Гатник, Файвецер, Брин, Морчант. Пропел охранник, занимающийся домиком президента Дикси. Для вас сегодня ничего нет, парни. Можете ступать обратно. Алден, Хэнсли. Хэнсли? Что такое? Как он сюда попал? Его ведь на прошлой неделе совсем разобрали. Полдюжины голосов подтвердили, что так и было, охранник вычеркнул имя из списка. Паршиво работает администратор. Так, а ты кто? Он поднял руку Райленда. Ага, Штиф Райленд. Добро пожаловать. Для тебя сегодня пока ничего нет. Вайтхард. Так, Вайтхард, пойдём-ка сегодня твоя очередь. Райленд ушёл оттуда как можно скорее. Все собравшиеся смеялись и чувствовали себя свободно. Но при виде Уайтхарта, которого уводили, Райланд пошутил, что лёгкое тепло, распространившееся по телу после завтрака, куда-то исчезло. В любой момент его собственное имя могло попасть в список, если он что-то мог сделать, чтобы помочь себе, действовать нужно было немедленно. Райланд снова извлёк тетрадку дневника из-под матраса, выскользнул через чёрный ход из коттеджа и отаскал солнечное укромное местечко на вершине холма. Он присел, облокотившись о каменную стену ограды, и начал изучать дневник покойного Д.У.Х. «Дух». Там ничего не говорилось о прошлой жизни человека, но кем бы он ни был, это был умный и образованный человек, имевший понятие о методе «Дух».